Идеалом охотничьей собаки, без всякого сомнения, следует считать настоящих гладкошерстных легавых собак. Страсть к охоте развита в них больше, чем у других пород. Будучи охотниками от рождения, они без всякого понуждения и выучки идут в поле. Если легаш вырос у хозяина, не занимающегося охотой, Все-таки он до конца дней своих сохраняет в себе врожденную страсть. Стоит ему напасть на место, где держится хоть какая-нибудь дичь, он начинает делать стойки, как старая опытная собака. Нередко легаши, тоскуя об охоте, уходят в поле одни без хозяина и, поднимая там дичь, до некоторой степени удовлетворяют свои охотничьи инстинкты. Поэтому-то у этих собак чистота породы имеет особенно большое значение. Только чистокровный пес может быть страстным охотником от рождения. Длинная и толстая, несколько морщинистая морда, отвислые губы, широкие висячие уши, глаза, направленные вперед, гладкая лоснящаяся шерсть и прямой хвост палкой, Вот каков облик настоящих легавых собак. Различные породы их, например, французские, немецкие, легаши, свои и прочие, отличаются длиной ушей, складом тела, цветом шерсти и строением носа. Страсть к охоте у этих собак развита настолько сильно, что при дрессировке их... Труднее всего выработать у них выдержку, то есть отучить от попыток бросаться к дичи без разрешения. Горячие собаки при виде подстрелянной птицы дрожат от избытка волнения, как в лихорадке. Можно себе представить, как велико должно быть для них искушение схватить дичь. Но и тут хорошо воспитанные собаки дожидаются, пока не получат приказания хозяина. Сколько надо силы воли и выдержки для того, чтобы удержаться от инстинктивного движения к птице? Надо совершенно переломить свою природу, и собака из послушания к человеку достигает этого. Можно было бы привести бесчисленное множество примеров необыкновенного ума легавой собаки, но кто их не знает? Кому неизвестны случаи, когда легаш, привыкший к хорошей стрельбе своего хозяина и попавший в поле с плохим стрелком, бросал его после нескольких промахов. Кто не знает хотя бы нескольких примеров необыкновенной верности этих собак и их почти человеческой сообразительности. Все это хорошо известно охотникам. Нам кажется не лишним здесь обратить внимание только на одну особенность чистокровных легашей. Особенность, о которой почему-то совсем не распространяются в охотничьей литературе. Страсть к охоте у этих собак носит какой-то особенный, облагороженный поистине спортсменский характер. Легаш любит охоту не из кровожадности. Не потому только, что ему доставляет удовольствие задавить птицу или зайца, он любит ее как спорт. И волк равно как и всякий хищный зверь, от природы охотник, может быть даже в большей степени нежели легавая собака. Но их охота есть промысел, развивающий кровожадные инстинкты. Плохие породы собак не могут окончательно отрешиться от этого инстинкта, унаследованного от диких родичей. Совсем не то мы видим у легавых собак. В их отношении к охоте и к дичи обнаруживается все благородство их страсти и какая-то особая интеллигентность. Среди охотников немало найдется таких, у которых рука не дрогнет застрелить на охоте какую угодно крупную дичь, хотя бы оленя, но они не в состоянии зарезать курицы. Подобно этим охотникам и хороший легаш чрезвычайно любовно относится к дичи, он ищет и берет ее только за тем, чтобы удовлетворить свою охотничью страсть. Лишь только птица поймана, у него пропадают по отношению к ней всякие кровожадные инстинкты. Остается какая-то особая чисто охотничья любовь. Известны случаи, когда легавая собака, поймав после очень продолжительной погони подстрелянного зайца, начинала искать у него блох, не обнаруживая ни малейшей попытки задавить его. На гладкошерстных легавых собак по складу тела более всего походят гончие – граджус, которые, однако, отличаются меньшим ростом, низкими ногами и приостренной мордой. Некоторые породы их этими своими особенностями напоминают даже такс. По своим внутренним качествам гончие совершенно негодны для подружейной охоты. Специальность их – гон зверя с ворой. Они или ловят его, или, по крайней мере, замедляют его бег. Обыкновенно каждую свору приучают к охоте на зверя какой-нибудь одной определенной породы. Или только на коз, или исключительно на кабана и так далее – В противном случае собаки, не приспособившиеся ни к какой определенной дичи, гонят зверя менее успешно. Таким путем сложилось несколько пород гончих из которых оленья собака принадлежит к наиболее крупным. В настоящее время эта порода почти вывелась, так как сами дикие олени исчезли почти всюду в Европе. При хорошем чутье оленьи гончие отличались замечательной быстротой бега. В этом отношении они мало уступали борзым, которые вместе с кровяной собакой были, по-видимому, родоначальниками оленьих собак. Из английских пород гончих более других распространены лисьи собаки Саджакс вулпикапус. Эта порода, несмотря на короткие ноги, славится не по росту быстрым бегом. Вместе с тем лисьи гончие очень умны, обладают тонким чутьем и какой-то безрассудной храбростью. В них как бы сосредоточиваются качества многих собак, что весьма естественно, так как лисья гончие получена от смешения очень разнообразных пород. Ищейка представляет из себя самую мелкую породу гончих. Своими очень короткими ножками и маленьким ростом Она несколько напоминает таксу и составляет как бы переход к этой породе. Трудно поверить, чтобы коротконожка-ищейка могла быстро бегать. Между тем она очень успешно ловит зайцев. Хотя в отношении проворства она и уступает борзым, но зато превосходит их умом, тонким чутьем и ловкостью. Ищейка лучше борзой, предусматривает все увертки и прыжки зайца, она не позволяет ему провести себя, и в результате охота этих маленьких собак оказывается не менее успешной, нежели гон борзых. К сожалению, в настоящее время эта превосходная порода в чистом виде, без примеси посторонней крови, составляет большую редкость. Самая оригинальная и наиболее уклонившаяся от диких родичей порода, бесспорно, таксы – вертагус. В самом деле, ни у одного представителя всего семейства собак, считая в том числе и диких животных, например, лису, песца, корсака и других, мы не встречаем такого длинного тела на таких коротких выгнутых ножках, по странной форме своего туловища, Таксы скорее напоминают различных животных из семейства куниц. Происхождение этой породы совершенно неизвестно. Есть только некоторые основания думать, что первоначально она была получена в Испании. Таксы отличаются умом, выносливостью, а храбрость этих маленьких животных просто изумительно. Броситься на кабана для них самое обыкновенное дело. Однако при всех достоинствах таксы обладают и неприятными чертами характера. Они дрочливы, хитры и непослушны. На охоте в особенности досаждает их манера съедать пойманную дичь. Необыкновенное искусство выгонять животных, живущих в норах, составляет специальность такс. В этом отношении они положительно незаменимы, Жертва их делаются не только лисы, но и барсуки, хотя эти последние звери значительно больше таксы. Немцы называют эту породу «барсучей собакой» — «дашунде», откуда и произошло русское название таксы. Благодаря длинному тонкому телу для таксы не составляет большого труда залезть в лисью или барсучью нору, В случае, если нора слишком узка, собака своими вывернутыми короткими и сильными ножками очень скоро сумеет устранить это неудобство. Быстро, как крот, начинает она рыть землю и не оставляет этой работы, пока не доберется до зверя. Случается, что такса вырывает барсука вдвое больше себя. Но это нисколько не смущает собаку. Азарт ее растет с каждым аршином пройденного по норе пути, так что когда такса доберется до предмета охоты, она уже не разбирает ничего. Будь тут медведь или волки и все равно, а тем менее ее могут испугать барсук или лиса. С безумной храбростью бросается такса на свою жертву и, несмотря на отчаянное сопротивление зверя, выгоняет его из норы, вцепляется в него, и держит до тех пор, пока его не прикончит охотник. Кроме наших обыкновенных гладкошерстных такс, существует еще косматая шотландская порода этих собак, а также выдровые таксы, употребляемые, как показывает само название, для охоты на выдр. Само собой разумеется, что эта охотничья порода отличается умением хорошо плавать. Совершенно особняком, от описанных выше пород, стоят знаменитые сент-бернардские собаки «Экстрариус сент-бернарди», происшедшие, как полагают, от помеси датского дога с английской овчаркой. Большим ростом и длинной шерстью они несколько напоминают водолаза, но отличаются от него более высокими ногами, менее длинными ушами И короткой широкой мордой. Если Ньюфаундлендского водолаза можно назвать морской собакой, то Сен-Бернардские собаки вполне заслуживают название горных. Родина их Горный перевал, где помещается монастырь Святого Бернарда, находящийся на высоте около 8000 футов над уровнем моря. Благодаря возвышенному положению Климат этой местности суровее, нежели Лапландии. 8-9 месяцев холодной многоснежной зимы сменяются здесь коротким летом, в середине которого нередко идет снег. Метель, буря и туман следуют здесь друг за другом, так что за целый год ясных и тихих дней можно насчитать не более десятка. Близ перевала от одних только снежных лавин, Погибает ежегодно по нескольку человек. Немало их проваливается в пропасти или умирает с голода, заблудившись в скалах благодаря непроницаемому туману. Подобных жертв было бы много больше, если бы не сен-бернардские собаки. Своим превосходным чутьем они отыскивают засыпанного снегом путника. Если в силах, то отрывают его и немедленно дают знать о своей находке в монастырь. Число спасенных таким образом людей очень значительно. Достаточно сказать, что одна только собака Барри, правда знаменитая в летописях монастыря, вырвала из когтей смерти более 40 человек. В настоящее время первоначальная порода сент-бернардских собак столь знаменитая по своим подвигам, перевелась окончательно. Собаки, ныне живущие при монастыре, имеют только слабое сходство с прежними, отличаясь от них прежде всего меньшим ростом. Всех вообще домашних собак делят на семь следующих групп. Первая группа – борзые, Canis familiaris gradus, Вторая группа – доги, канис фамилиарis молосус. Третья группа – таксы, канис фамилиарis вертагус. Четвертая группа – легавые, канис фамилиарis сагакс. Пятая группа – балонки, канис фамилиарis экстрариус, куда кроме, собственно, баллонок и пуделей относятся сенбернарды и Ньюфаундленды шестая группа пинчеры, канис фамильярис гриппехус, и седьмая группа, собственно, домашняя, канис фамильярис доместикус, как то овчарки-шпицы и собаки северных инородцев. Нам остается теперь сказать несколько слов о двух первых группах. Борзые собаки – Имеют худощавое поджарое туловище с широкой грудью, острую вытянутую морду, тонкие высокие ноги и довольно длинные острые полустоячие лишь на конце свешивающиеся уши. Такое телосложение обусловливает и основные свойства этих собак. Остроту слуха и зрения при довольно слабом обонянии и быстроту ног. Окраска шерсти, рыжевато-желтая, у некоторых пегая. Что касается душевных качеств, то борзая отличается от других собак известным эгоизмом. Она легко привязывается ко всякому, кто хорошо обращается с нею, или, вернее, никому не привязывается и даже иногда изменяет своему хозяину. К другим собакам она также равнодушна, как и к человеку и если вступает в драку, никогда не щадит слабейших себя противников, как это делают другие, более благородные родичи ее. В Европе эту породу употребляют для особой охоты, с борзыми на зайцев. В Африке же и в Малой Азии, помимо этого, она несет и сторожевую службу, отгоняя от человеческих жилищ ночных хищников, гиен, шакалов и прочих, даже справляясь с леопардом. Неудивительно, что жители Сахары так дорожат борзыми, что составили поговорку «Хороший сокол, быстрая собака и благородный конь более ценный, чем двадцать жен». Арабские борзые незаменимы при охоте за антилопами, и жители пустыни всячески заботятся о них, балуют, увешивают украшениями и прочее. Араб – разговаривает со своим четвероногим другом, как с человеком, стыдит его в случае неудачи охоты, обращается с просьбами и прочее. Когда хозяин после нескольких дней отсутствия возвращается домой, говорит генерал дома, борзая, с радостным лаем выбегает из палатки, вскакивает ему на седло и всячески ласкается к нему. Араб же говорит ей, Извини, друг, что я оставил тебя одного, но это было необходимо. Сейчас мы поедем с тобой на охоту, и ты поможешь мне добыть свежего мяса, из которого и сам получишь свою долю. Собака словно понимает это и отвечает новыми ласками. Вообще, арабская борзая — верный друг человека, и потому смерть ее считается горем для всей семьи. Самой красивой из борзых Следует считать итальянскую собачку Или левретку Грациозное создание не выше 40 см И не более 3 кг весом По форме и окраске Она типичная борзая Но нигде не употребляется для охоты А служит комнатной собакой И, как все они, скоро делаются капризной и изнеженной Из северных борзых Типично также шотландская или волчья борзая, с длинной густой шерстью, довольно привязанная к хозяину, но не терпящая других собак. Напротив, голая африканская собака может считаться выродком своей породы, зато она прекрасная гончая. Из второй группы догов нужно прежде всего отметить Довольно редкую теперь породу датских догов. Стройных, красивых животных с тонкими ногами, гладким хвостом, довольно острой, но менее чем у борзых мордой и большими выразительными глазами. Окраска желтая, иногда с черным на голове. Теперь чаще разводят близкого родича и потомка немецкого дога, называемого еще ульмским Цвет его короткой густой шерсти черный, бурый или светло-желтый, иногда с темными полосами. Довольно большие, высокосидящие уши большей частью обрезаются. Эта порода очень привязчива, но наряду с этим часто проявляет злобный характер, делающий пребывание ее в доме невыносимым. Ирландский док или мастиф. Имеет более толстое коренастое туловище с широкой грудью, округленную голову с тупой мордой и отвисшими губами и довольно длинный хвост. Окраска чалая или буровато-желтая. Порода эта очень храбрая и смелая, так что ее можно употреблять при охоте на медведей, волков и кабанов. К хозяину мастив привязан, но к чужим всегда относится враждебно. Похожи на них по характеру и виду и малосские доги. Родом из Англии, только верхняя губа у них отвисает меньше, так что зубов не прикрывает. Малосских догов меньшего роста и обыкновенно тигровой масти называют бульдогами или боксерами. Они считаются яростными, непривязчивыми и малопонятливыми животными, Их злобным нравом и страшной силой испанцы пользовались при покорении Мексики для борьбы с туземцами, а после на Кубе и Ямайке при помощи их выслеживали беглых негров. Наконец, самым маленьким бульдогом и вместе карикатурой собаки является всем известный безобразный мопс, почему-то и теперь еще заслуживающий любовь многих барынь Гораздо умнее черный косматый тибетский док, большая собака внушительного вида с грозным выражением, несущая на родине сторожевую службу. Из других групп домашних собак нужно еще упомянуть об оригинальных пинчерах. Эти сметливые, ловкие, веселые создания — прирожденные охотники. Особенно охотно ловят они крыс, мышей, кротов, и вообще мелких, роющих, млекопитающих. Их две породы – гладкошерстные, собственно, крысоловы, и мохнатые, так называемые пинчеры-обезьяны. Первые походят на такс, но имеют довольно высокие прямые ноги и стоящие или только на конце свешивающиеся уши. Шерсть темного цвета. В заключение статьи о домашних собаках Нельзя не обратить внимание на тех представителей этого вида, которые, по-видимому, уже давно одичали. Таков динго или варагал, канис динго, живущий в диком состоянии в лесах и степях Австралии. Судя по тому, что за исключением некоторых рукокрылых и мелких грызунов, Динго, единственное австралийское млекопитающее, не принадлежащее к типичным животным этого материка, сумчатым и птице-зверям, нужно полагать, что это та же домашняя собака, только одичалая. Динго достигает величины овчарки среднего роста. Тело его приземистое, голова большая, с тупой мордой, стоячие уши на конце закругленные. Ноги короткие, не очень густой мег бледно-желтовато-рыжего цвета. Считаясь врагом домашних животных, особенно овец, динго усердно преследуется колонистами и потому, наученный горьким опытом, всячески избегает человека. По образу жизни и привычкам он напоминает более лисицу, нежели волка. Днем прячется, ночью выходит на добычу, небольшими сворами, вероятно, одной семьей. Эта одичалая собака долго признавалась неспособной к приручению, однако позднейшие опыты опровергли ошибочность этого мнения. Некоторым лицам вполне удавалось превратить его в домашнюю собаку, причем удивительно, пленники научались и лаять по собачьи, тогда как дикие динга только воют или хохочут, вроде шакалов от одичалых динго, нужно отличать бродячих собак, которые, хотя также не знают хозяев, но все-таки живут в некоторой зависимости от человека. Бродячие собаки очень в обыкновении в Константинополе и городах Востока, особенно в Египте, где в каждом местечке их целые стаи. Они исправляют обыкновенно обязанности санитаров поедая падаль и разные пищевые отбросы, и пользуются широким покровительством турок и египтян. Каждая стая имеет обыкновенно свой участок, который всячески охраняет от посягательства других собак.